Роберт Третий Артуа, племянник и противник, могу Артуа, граф б а м о н л е р о ж е сеньор Конша, зять Карла Валуа, 36 лет. Ветвь Геннегау, и о а н Геннегау, брат Вильгельма Доброго, графа г е н е н г а у графа Голландского и Зеландского. Филиппа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 к о н н е т л ь Франции с 1302 года. Жан де Шершемон, канцлер. Юг де Бувиль, бывший первый к а м м е р г е р Филиппа IV Красивого, посланник. Родственники короля Англии. Томас Бразертон, граф Норфолкский, маршал Англии, сын Эдуарда I Английского и его второй супруги Маргариты Французской, Сводный брат короля Эдуарда II, двоюродный брат короля Франции, 23 года. Эдмунд, граф Кенский, младший брат Томаса Бразертона, комендант Дувра, смотритель пяти портов, 22 года. Генри, граф Лестер и Ланкастер, по прозвищу Кривая Шея, Внук Генриха Третьего английского, двоюродный брат короля Эдуарда Второго, 42 года. Советники. Хьюг Диспенсер, старший, граф Уинчестерский, 61 год. Хьюг Диспенсер, младший, сын предыдущего, граф Глостер, фаворит короля Эдуарда Второго, 33 года. Бальдок Архидиакон, канцлер Эдуарда Второго. Уолтер Степлдон, епископ Экзетерский, лорд Казначей. Графы а р у н д а л и у о р р н Придворные дамы королевы Изабеллы. Леди Джейн Мортимер, урожденная ж о а н в и л ь внучатая племянница Сенешали ж о а н в и л я супруга Роджера Мортимера Вигморского.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 Олтер Рейнольдс, архиепископ Контерберийский, Джон Стретфорд, епископ Уинчестерский. Охрана Тауэра, Стивен Сигрейв, коннетабль, Джерард Элспей, помощник коменданта, Огл, Бродобрей. а в и н ь о н с к и й двор. Папа Иоанн 22-й, бывший кардинал Жак Дюэс, избранный конклавом в 1316 году, 79 лет. Бертранд ю п у ж е Гослендюэс, Гаяр де Ламот, Арно де Веа, Раймон Леру, родственники папы-кардиналы. Жак Фурнье, советник Иоанна 22-го, будущий папа Бенедикт 12. л о м б а р ц ы с п и н е л л о Толомеи, банкиры Сиены, о б о с н о в а в ш и й с я в Париже около 69 лет. Гуччо Бальони, его племянник, сиенский банкир компании Толомеи. б о к а т ч о доверенное лицо компании Барди, отец писателя б о к а т ч о